Мы были окей. На работе и в свободное время повсюду все говорили о спасении своей шкуры. Большинство людей перестали куда-либо ходить вечером. Все беспокоились. Мы тоже беспокоились, но мы были окей. Затем ООН решил эвакуировать членов семей всех своих сотрудников в роскошный отель в Бангкоке. Мы все еще переживали. Сорок волонтеров ООН уволились. Они все бросили, потому что подумали, что могут стать следующими Ацу. Некоторым из них лично угрожали убийством местные красные кхмеры. Некоторые уволились, потому что идея проведения свободных и справедливых выборов в бронежилетах и рядом с вооруженными солдатами казалась абсурдной. Когда они ушли, администраторы ООН сообщили, что понимают нас и симпатизируют нам. Но в Нью-Йорке и Женеве поняли и то, что если мы все уволимся, выборы придется отменить. В результате каждому из нас дали ежемесячный бонус в 600 долларов. Это хорошо сработало, люди перестали увольняться. Теперь я зарабатывал на 80% больше, чем раньше. И всего лишь 25% от зарплаты штатных секретар ШОН. в моем офисе, которых я обучал обработке текстов. Каждый вечер я слушал BBC, чтобы узнать, не убили ли еще кого-нибудь.